Липа проснулась в половине шестого, сама, без будильника. Чудеса. Открыла глаза, огляделась. Чернова в спальне не было. Неужели встал раньше ее? Везет ему. Она всегда завидовала жаворонкам. Для нее же утреннее пробуждение всякий раз являлось настоящей пыткой. Но только не сегодня. Сегодня на душе было легко и радостно, и не осталось никаких сожалений о том, Что случилось ночью? Еще одно маленькое чудо. Она переспала с незнакомым мужиком и не испытывает угрызений совести. Липа набросила халат, вышла из спальни, обошла квартиру. Чернов нашелся в кабинете. Спал на диванчике. Ей вдруг стало горько и обидно. И довешнее хорошее настроение тут же улетучилось. А из далеких тайников души Выползли такие угрозения совести. Она переспала с незнакомым мужиком, а мужик, когда все самое интересное закончилось, собрал вещички и убрался на свою половину. Вот так все прозаично. Чистый секс и никакой романтики. Липа осторожно прикрыла дверь кабинета, прошлепала в ванную умываться. Какое счастье, что у нее сегодня дежурство. Она уйдет из дому на целый день, а к тому времени, когда вернется, даст бог, Чернов уберется по своим неотложным делам и не придется ни разговаривать с ним, ни делать вид, что ничего особенного не произошло. Тима разбудила кошка. Запрыгнула ему на грудь, принялась громко мурлыкать. Он открыл глаза, погладил кошку. Минувшей ночью он заработался, и когда оторвался от ноутбука, За окном уже светало. Хотел было вернуться к Липе, но передумал, зачем. Сна осталось пара часов, можно и на диванчике перекимарить. Это ему так думалось, что пара часов. А оказалось, что на будильнике уже половина одиннадцатого. Липа, наверное, уже давно на работе. А ведь он собирался проснуться вместе с нею, накормить ее нормальным завтраком, а не теми ужасными полуфабрикатами, которыми она, по всей видимости, привыкла питаться. Как же он так проспал? На кухне царил идеальный порядок. Только в мойке стояла чашка с недопитым кофе. Похоже, по утрам Липа вообще не ест. А это очень плохо. И кофе на голодный желудок — прямой путь к язве. Сам Тим уже давно приучил свой организм к плотному завтраку и таких вот бестолковых девиц, как Олимпиада Мартьянова, не одобрял. Вообще-то, положа руку на сердце, раздражало Тима не то, что он не успел блеснуть своими кулинарными талантами, а то, что Липа ушла, не разбудив его, или на худой конец не написав записку. Что-нибудь типа «Милый, я на работу, не скучай, целую». «Неужели так сложно?» Или «Милый, как твоя рана». А она свалила по-английски. Точно прошлая ночь — Ровным счетом ничего не изменило в их отношениях. Тим на табурет, потер заросший щетиной подбородок, потрогал повязку. А может, девчонка права. И не стоит придавать излишнего значения таким мелочам, как случайный секс. Особенно в свете грядущих событий. Очень скоро они с Олимпиадой Виталиевной окажутся по разные стороны баррикад. И прошлые романтические отношения могут многократно все усложнить а ему сложности не нужны, и угрызения совести тоже. Так что недавний эпизод лучше считать досадным недоразумением и подобных ошибок больше не повторять. Не то чтобы Тиму сразу полегчало, но первый шаг в правильном направлении он сделал. Вторым шагом станет тщательный обыск квартиры. Возможно, ему повезет, и он сразу уже найдет то, что ищет. И с Олимпиадой Витальевной Мартьяновой можно будет расстаться полюбовно. Ему отцовская игрушка, ей квартира. Это был бы самый оптимальный вариант, самый человечный. Тим достал из кармана связку ключей. Ключи эти по приезде в Россию он получил от поверенного отца. Увы, к связке не прилагалось никаких инструкций и комментариев. Вот тебе и шарада. Всего ключей было четыре. Первые два однозначно от входной двери в эту квартиру. Так сказал поверенный, и у Тима не было оснований ему не верить. Третий ключ — массивный, с виду старый, предназначенный, скорее всего, для навесного замка. Он сразу породил резонные вопросы. Где тот замок и где дверь, на которой он висит? С четвертым ключом тоже ничего не ясно. Маленький, плоский, изготовленный с помощью лазерных технологий. Скорее всего, это ключ от сейфа. И снова вопрос, где тот сейф? Помимо ключей на связке был еще и брелок. Сильно вытянутая в высоту четырехгранная стеклянная пирамида. На каждой из ее сторон выгравирована по комбинации цифр. 1 7 2-5-3-1-4-0. Сначала Тим думал, что это какой-то код, но очень скоро понял, что это просто адрес вот этой вот квартиры. 75-номер дома, 10-номер квартиры, а 1-2-3-4 это последовательность, в которой цифры следует читать. Одной загадкой меньше. А толку-то? Ну ничего, лиха беда начала. Тем более, кое-что удалось все таки узнать. Вчера днем он побывал в Домоуправлении, и за небольшую мзду в 100 евро ему разрешили ознакомиться с планом дома. Сделали ксерокопию, а еще сообщили, что за последнюю сотню лет дом постоянно перепланировался. И если уважаемому господину Чернову нужен изначальный план, то лучше бы ему обратиться в архив. Тим обратился и получил почти все, что его интересовало, на сей раз почти бесплатно, уплатив в кассу какие-то смешные деньги. Таким образом, у него на руках было два плана — старый и новый, а в голове кое-какие предположения. Нападение неизвестного и последовавшее за ним близкое знакомство с Олимпиадой Витальевной несколько спутали планы Тима, и ознакомление с документами пришлось отложить на глубокую ночь. Тим изучил планы и нашел кое-что очень любопытное. Не поленился, слазил в интернет и окончательно уверился в справедливости своих предположений. В квартире должен быть тайник. Небольшая комната размером приблизительно 2 на 3 метра. Дело за малым. Найти вход. Это вряд ли будет очень сложно, особенно если знаешь, что и, главное, где искать. Тим знал. Потайная комната должна находиться за внешней стеной кабинета. У стены почти не было мебели, только старинный книжный шкаф на массивных резных ножках. Такую громадину одному человеку ни за что не сдвинуть. Тим оставил шкаф на потом, решив для начала простучать дубовые панели. Так и есть. Вместо ожидаемого глухого звука стена отзывается гулко и звонко. За панелями вход в тайник. Осталось только найти рычаг, приводящий эту конструкцию в действие. На поиски ушло больше часа. Рычагом оказалась одна из дальних ножек книжного шкафа. При нажатии на нее... Послышалось тихое жужжание, и деревянная панель отъехала в сторону. Тим тихонько присвистнул. Он ожидал увидеть комнату, но никак не рассчитывал, что за стеной окажется ведущая вверх лестница. Прежде чем шагнуть в тайник, он подпер панели тяжелым стулом. Мало ли что. Неизвестно, как срабатывает механизм. А оказаться замурованным в каменном мешке ему не хочется. Лестницу освещала тусклая электрическая лампочка. Наверное, она включалась автоматически, как только хитрый механизм приводился в действие. Лестница заканчивалась дверью. На двери не было навесных замков, но ключ номер три подошел. Тим уже догадывался, что увидит с той стороны, и поэтому не слишком удивился, оказавшись на захламленном чердаке. Он обошел чердак по периметру, но ничего интересного не нашел старая мебель паутина голубиный помет и дверь ведущая на лестницу соседнего подъезда дверь была не заперта только плотно прикрыта Тим разочарованно застонал что он нашел ничего замаскированный черный ход до да загаженный чердак все это конечно очень познавательно но ни на шаг не приближает его к разгадке отцовской головоломки. Кажется, папа просто решил над ним поиздеваться на прощание, пустить по ложному следу. Тим вернулся обратно в кабинет, закрыл тайник, плюхнулся на диван, потер занывшую вдруг рану. Ладно, не стоит предаваться унынию. У него есть еще один ключ, а стало быть, и еще один ход. Надо только хорошенько подумать». Управдом сказал, что незадолго до смерти отец устроил полную перепланировку квартиры. Возможно, именно в это время и обнаружился потайной ход, сделанный, скорее всего, еще до революции, потому что в интернете Тим нашел интересную статейку про прежнего здешнего обитателя, студента-нигилиста и, по совместительству, бомбиста. В статейке было сказано, что в квартире студента Несколько лет существовала тайная лаборатория по изготовлению адских машинок. А еще там упоминалось, что тайной охранкой квартирка вышеописанного бомбиста обыскивалась не единожды, а лабораторию обнаружили лишь после того, как всю организованную преступную группировку во главе с хозяином квартиры арестовали. Отсюда очевидный вывод. В квартире имелся тайник о существовании которого студент поведал уже во время допроса. Тим до этого додумался своими мозгами. А отец-стайник просто нашел и, по всей вероятности, решил его отреставрировать. Скорее всего, просто ради забавы. А может быть, он преследовал какие-то цели. Правды уже не узнаешь. «Ладно, бог с ним с потайным ходом». К сложившейся ситуации он не имеет никакого отношения. А вот скоропалительный ремонт, пожалуй, имеет. Тим знал, как сильно отец ненавидел перемены и ломку привычных стереотипов. А тут вдруг не просто ремонт, перепланировка и реконструкция с действующим камином, встроенным аквариумом. Конечно, можно предположить, что он просто готовил уютное гнёздышко для романтических свиданий с молодой любовницей. Сердце вдруг неприятно кольнуло. Но есть еще один очень даже вероятный вариант. Отец сделал где-то в квартире тайник и спрятал его так хорошо, что для того, чтобы его отыскать, понадобится не один день, а, может быть, даже новая перепланировка, методичный разбор стен, полов, потолка потому что тайник может находиться где угодно. Тогда становится понятно острое желание любимых родственников заполучить квартиру и не менее острое нежелание Липы с ней расставаться. В общем, как ни крути, а все упирается в эту чёртову квартиру и Липу. Значит, малой кровью не обойдешься. И раз пошла такая пьянка... Нужно внести в план дальнейших действий кое-какие коррективы и прикупить оружие, чтобы не чувствовать себя беспомощным ребенком, если что.